В российской армии не было высшей школы по подготовке снайперов, так что набирали в меткие стрелки людей из самых разных родов войск. Например, Булат пришел в снайпера не из разведчиков или там танкистов, а из военных инженеров, так что взрывчатку заложил на совесть и от души. Взрыв разнес тяжелые деревянные ворота, начисто оторвав одну створку и заставив кусок второй повиснуть на чудом не оторвавшихся верхних петлях. Впрочем, Короткая очередь из 30-миллиметровой пушки разнесла и его, после чего БТР-82, выплюнув два потока сизого вонючего дыма, рванул вперед. От корпуса бронемашины отскочило несколько стрел и арбалетных болтов, а затем тяжелые литые колеса 82-го проехались по остаткам разнесенных в щепу ворот. Часть засевших в форте бандитов, как оказалось, даже решила дать более-менее организованный отпор, сбив некое подобие строя за воротами на случай прорыва. Однако еще одна короткая очередь из пушки и уже куда более длинная очередь из спаренного пулемета положила на месте почти всех. И почти сразу же несколько бандитов на остатках привратного укрепления подтащили к краю большой дымящийся чан и опорожнили его на крышу БТР. Правда, это оказалось не смола или масло, а банальный кипяток, но будь на броне десант, Мало бы ему не показалось. А так все люки были закрыты, и горячая вода лишь безобидно расплескалась по броне, а уже в следующий момент один из верхних люков откинулся, и из него показалась Эрин. Короткий гортанный выкрик, и над бронемашиной замерцал магический щит, от которого отскочили несколько стрел. Щит почти сразу же погас, но апостол тут же швырнул в бандитов облако из мелких острых снежинок, соткавшихся прямо из воздуха. Неспособные пробить броню, они, тем не менее, резали ничуть не хуже метательных звездочек, заставив несколько лучников бросить оружие, когда снежинки разрезали кожу на руках и лице и выбили глаза. Следом откинулся и второй люк, из которого высунулся Вяземский с пулеметом в руках и хлестнул очередью по врагам. Открытые с внутренней стороны укрепления на стенах не позволили бандитам укрыться или куда-то убежать. Часть бандитов, которая была выдвинулась к пробитым воротам, моментально начала даже не отступать, а натурально разбегаться. Однако внутри форта было не так уж много каких-либо укрытий, не говоря уже о капитальных зданиях, а из тех, что могли выдержать пушечно-пулеметный огонь, и вовсе была только одна центральная башня, но к ней подступ перекрыт был почти сразу. Около десятка бандитов все-таки решили в ней укрыться, но незамеченными прошмыгнуть мимо БТР у них не получилось. И хотя башня бронемашины была развернута в другую сторону, разваливая на части какой-то бревенчатый сарай, по врагам ударили в два ствола из амбразур 82-го, частью уничтожив на месте, частью рассеяв. Сергей все так же держал под прикрытием пулемета заднюю полусферу, но первая попытка бандитов ударить с тыла оказалась и единственной. Несколько раз в дело вступали лучники, но Эрин отражал щитом стрелы и болты, после чего указывала место расположения врага, и в дело вступал Вяземский. Буквально в считанные минуты все, по сути, оказалось кончено. Во дворе форта лежали не меньше трех десятков тел бандитов, а на стенах и укреплениях вокруг вряд ли было меньше. Стонов раненых слышно не было. Огнестрельное оружие 20-21 веков разило почти сразу насмерть, если речь шла о пулеметах и скорострельных пушках. Однако где-то должны были прятаться еще несколько десятков врагов. Или расчет Эрен на междоусобицу был все-таки верен, и теперь предстоит иметь дело с одиночками, которые скорее попытаются сдаться, нежели броситься в и атаку С другой стороны, а есть ли вообще резон зачищать остатки мятежников? Разведчики и так пустились в изрядную авантюру, решив действовать самостоятельно, а не ждать подхода основных сил, так что... «Прекратить огонь!» — скомандовал Вяземский. «Эрин, чувствуешь врагов или гражданских?» «Я не очень точна в этом вопросе», — объяснила торчащая из соседнего люка апостол, вокруг рук которой порхали огромные острые снежинки. «Могу почувствовать, как бьется в страхе чье-то сердце. Могу посчитать, но очень приблизительно. Один, два, много. И мне надо выбраться наружу. В самоходе у меня как будто мешок на голове». БТР высадил десант и отъехал назад к воротам, чтобы держать под прицелом большее пространство. Спешились, собственно, все, кроме Олега и Эмиля, оставшихся в бронемашине. Эрин со своими варварами обеспечивала ближнее прикрытие. Вяземский, шари и сменивший привычную снайперскую винтовку на АК-12 «Булат» — дальние. Сергей в полглаза приглядывал за эльфийкой, но та держалась на удивление неплохо, спокойно, без суеты, копируя поведение более опытных бойцов. С автоматом она обращалась уже вполне уверенно, в очередной раз подтвердив аксиому, что автомат Калашникова может быть освоен и применен даже совершенно необученным человеком. Или Фейри в данном случае. Эрин встряхнула руками, сбрасывая кружащиеся снежинки на землю, закрыла глаза, покрутила головой. «Группа живых там», — указала она рукой примерно на 11 часов в сторону небольшого каменного строения. Группа в башне, еще группа в подземельях форта. От них страхом несет сильнее, поэтому, думаю, идти надо туда. А надо ли? Как бы, между прочим, поинтересовался Булат. Форт взяли, а зачисткой пускай уже кто-нибудь другой занимается. И покосился на Сергея. Почти точно так же на него покосилась и Эрин, но произнесла ровно противоположное. Я бы все-таки настояла на том, чтобы разобраться самим и побыстрее. А то мало ли что. Вяземский оценил, что апостол не просто взяла и ринулась вперед сама, хотя и вполне была на это способна, после чего оставалось бы либо предоставить ей всю полноту действий, либо поддержать. «Ладно, выдвигаемся к подземелью», — решил Сергей. Шли, аккуратно огибая тела погибших, большая часть которых была в крайне неаппетитном состоянии. В реальности тяжелые пули и снаряды не делают аккуратных дырочек, а, как правило, рвут людей на части и на всякий случай поглядывали в сторону того здания, где, по словам Эрин, пряталось несколько противников. Поэтому, когда закрытые ставни на узких окнах-бойницах стремительно открылись, и в сторону разведчиков просвистело несколько арбалетных болтов, неожиданностью это не стало. Апостол отбила магическим щитом стрелы, а Вяземский от души полоснул из пулемета от бедра по окнам, подавив, вбитое на уровне рефлекса желание первым делом залечь, Но при наличии мобильного генератора силового щита типа Эрин Меркурий, выгоднее становилось стрелять сразу же после отражения стрел, когда щит на несколько секунд пропадал. Однако в стороны отряд все-таки рассыпался. Варвары развернулись боком, прикрывая щитами. Шари залегла, ибо это было первым, чему ее научили в разведке, а Булат быстро рванул вперед. Укрылся за углом здания, быстро выглянул, достал с пояса гранату, выдернул чеку и зашвырнул внутрь здания. Послышался громкий хлопок, после чего в дверь врезалась прыгнувшая метра на четыре вперед Эрин, одним махом вынеся ворота и оказавшись внутри. Апостол молнии заметалась по помещению, а затем выскочила наружу, стряхивая кровь с клинка. «Чисто!» — коротко отозвалась женщина, точно заправский ветеран городских боев. Ворота форта были монументальны. Из прочных, тяжелых брусьев, окованные железом. Впрочем, все это оказалось бесполезно, потому как ворота были не выбиты, а открыты. Похоже, что открыты изнутри. Ровно тот же почерк, что и в случае с другим фортом. Правда, сейчас они были приоткрыты, но не заперты. Отряд вошел внутрь. Эрин повела носом и нехорошо прищурилась. «Гадкое эхо!» заявила она, доставая из-за плеча клинок и пару раз крутанув его на пробу. «Не страх. Животный ужас. Гарнизон крепости, которая вот-вот падет, так себя не ведет. И? Да, определенно четкий след злобных духов». «И что это означает?» — спросил Вяземский. «Те ублюдки сказали, что с мятежниками был маг, и, судя по всему, это был маг-мистик». Очень уж специфическое магическое эхо от примененных заклинаний. «А кто такие эти мистики?» — поинтересовался Булат. Их еще называют магами смерти. Маги как маги, но если кому-то легко даются огненные шары или ледяные стрелы, то им также легко дается призыв злобных духов и прочая соответствующая магия. Тогда... «Да, хотела бы я ошибаться, но теперь, кажется, знаю, зачем инсургентам понадобились мирные жители». Первый же небольшой зал за воротами арсенала оказался густо залит побуревшей кровью, а по углам валялось несколько обезображенных трупов. «Умелый гаденыш», — ровным тоном произнесла Эри, наглядываясь по сторонам, — «а еще умный и терпеливый. «Ты, кажется, поняла, что тут произошло» произнес Вяземский, поправляя на плече ремень пулемета. «Нас просве...» «Стой!» Апостол неожиданно дернула головой и крикнула Ханвальду, который немедленно замер на месте. «Ах ты! Все назад!» Из-за одной из дверей, что болталась на одной петле, послышался непонятный гул и топот множества ног. В следующий момент створка резко распахнулась, ударилась об стену и с грохотом рухнула на пол. В проеме прохода, ведущего куда-то вниз, показалась молодая женщина в разорванном и запятнанном кровью платье. «Эй, ты кто?» — первым спросил у нее Мергьерн. Женщина, дерганными движениями, покрутив головой, уставилась на разведчиков и двинулась вперед, сгорбившись и пошатываясь. Вяземский увидел, что горло женщины пересекает глубокая рана, несовместимая с жизнью, а ее глаза — мутные и проваливающиеся, как у тухлой рыбы. Поэтому, когда она метнулась вперед, то без колебаний перечеркнул ее короткой очередью из пулемета. Женщина будто споткнулась на бегу, упала на пол и покатилась кубарем, замерев бесформенной кучей тряпья. Но в следующий миг неожиданно проворно вскочила и с места прыгнула вперед, одним махом преодолев метра четыре, ударив щит Ханвальда и заставив здоровенного северянина пошатнуться от удара. Скрюченные на манер когтей пальцы со скрежетом проехались по гладкой поверхности лат-варвара, а затем он оттолкнул женщину прочь от себя, протыкая ее живот мечом. Та на мгновение замерла, а затем схватилась рукой за длинный клинок бастарда и начала подтягиваться ближе к Ханвальду, еще глубже насаживая себя на меч. Подскочивший сбоку Мергьерн, с коротким хэканем разрубил ее от плеча до пояса. Женщина осела, бастард выскользнул из ее тела, но она все еще была жива, если это вообще можно было назвать жизнью. Клинок Эрин просвистел в воздухе, будто молния. Апостол одним ударом снесла нежити голову, что все-таки остановило ее и, похоже, убило окончательно. «Это что, зомби?» — спросил Булат. «Витала». Коротко, но не слишком понятно, ответила жрица. В следующий момент из того самого прохода вырвалось еще несколько десятков немертвых, немедленно двинувшихся на разведчиков. Судя по всему, это и были захваченные жители Вилды. Вяземский понял мгновенно, если другие зомби так же быстры, как та первая, то до выхода они добежать не успеют. «Держаться рядом! Отступаем!» проорал майор и добавил уже по рации. «Олег, машину сюда!» Вокруг него моментально сбился небольшой отряд. Варвара со щитами впереди, Сергей по центру, Шарий и Булат на флангах. Три ствола прошли смертоносной косой по рядам нежити, но к неприятному удивлению разведчиков, хоть пули и рвали тела Витал, те падали, теряли конечности, но расставаться со своей нежизнью не торопились. Оказавшись в тылу отряда, Эрин в ураганном темпе сотворила какое-то заклинание — одновременно произнося что-то на неизвестном языке и выписывая стремительные жесты левой рукой, а затем резко взмахнула своим копьем, и у полудюжины зомби в первом ряду, как косой, смахнула головы с плеч, после чего те моментально рухнули на пол. «Цельтесь в голову!» — выкрикнула апостол, подготавливая еще одно заклинание. Вяземский вскинул пулемет к плечу и дал прицельную очередь по головам Витал. Тяжелые винтовочные пули разносили черепа нежити, будто арбузы. Шари и Булат не отставали, то и дело меняя пустеющие магазины автоматов. Нежить понесла серьезные потери, но буквально по телам павших все-таки прорвалась к отряду, однако была остановлена северянами. Щитами они сдерживали витал, а секиры и меч сносили тянущиеся к ним руки и рубили головы. Вяземский, едва ли не в упор, разрядил остатки патронов, подступивших к зомби, после чего печенек с лязгом выплюнул дымящийся кусок ленты, и Сергей достал гранату. Выдернул чеку, размахнулся и зашвырнул ее в проход, откуда все еще валили виталы. Взрыв в помещении больно ударил по ушам, но майор метнул следом еще одну РГД, которая свалила осколками нескольких зомби, поток которых наконец-то иссяк. Разведчики вырвались из арсенала на улицу, следом за ними выскочило трое зомби. Одного метким выстрелом сняла Шари, второму Вяземский снес полчерепа из пистолета, а еще один, точнее, когда-то она, вцепился в щит Мергьорна, но получил клинком в бок от Ханвальда. А затем уже другой варвар отшвырнул Виталу прочь, ударом щита сломав ей шею и снеся Секирой голову. «В сторону!» — выкрикнула Эрин, вырываясь вперед. Апостол толкнул раскрытой ладонью левой руки воздух и остатки нежити, сгрудившиеся в воротах, отбросила назад невидимым ударом. А затем жрица рванула внутрь, раскручивая вокруг себя копье и, начиная рубить, витал на чести. Вяземский остановился перевести дух, поймал взглядом подъезжающий БТР, а затем кто-то схватил его за ногу и опрокинул на землю. В следующий момент на Сергея налетел еще один зомби — причем одетый в пробитые окровавленные доспехи, один из тех, кого они совсем недавно покрошили во внутреннем дворе форта. Майор успел выставить перед собой пулемет, но Витало уже вцепился одной рукой в наплечник разведчика. Прочнейший кевлар заскрипел под скрюченными пальцами зомби. Нежить клацнула зубами, пытаясь укусить Вяземского за лицо, и он лишь в последний момент успел защититься рукой. Вцепившийся в нее зубами Витала сжал руку так, что Сергей зарычал от боли, но прочная ткань ратниковского комбеза выдержала. Майор высвободил вторую руку, в которой до сих пор держал рукоять пистолета, приставил его к голове зомби и несколько раз нажал на спуск. На лицо брызнула чужая кровь, но Витала обмяк, разведчик отшвырнул его от себя и как можно быстрее вскочил на ноги. И едва не столкнулся нос к носу с занесшимся секиру Мергьерном, который уже намеревался было спасать его от нежити. Вяземский быстро огляделся. Вокруг поднимались все новые и новые виталы, десяток, второй, третий. Недвижимыми оставались лишь те, кому пулями и снарядами посносило головы. На землю свалили только Сергея, остальные в основном успешно отбились, не считая Булата, который с шипением зажимал несколько глубоких царапин на челюсти и слегка прихрамывал. Разведчики без всяких команд сбились в кучу спиной к спине. «Командир, ложись!» — послышалось по рации. «Лечь!» — рявкнул Вяземский, дублируя команду для остальных. Как только разведчики, а затем и варвары, залегли, по поднявшимся виталам хлестнула пушечно-пулеметная очередь БТР-82. А затем подъехавшая бронемашина своим носом смяла остатки нежити и тяжелыми колесами размолотила недобитков в кровавое месиво. Отряд ввалился внутрь БТР. Шари с Булатом, чтобы не создавать толчею, забрались на броню. Вяземский отложил в сторону опустевший пулемет, моментально нашел свой автомат, снял его с предохранителя и полез на верхний люк. Впрочем, это было уже лишним. Больше ни одной способной двигаться нежити в поле видимости не было шевелящиеся на земле тела с оторванными попаданиями снарядов конечностями не в счет. «Твою мать! Что это вообще было?» — донесся с места башенного стрелка голос Олега. «Мы же их и так всех ушатали! Какого хрена им на земле не лежалось?» «Траханные зомби!» — коротко и емко произнес Булат, разгрызая упаковку и доставая пластырь. «Тут и зомби есть? Ну, зашибись, что! Нам только зомби-апокалипсиса и не хватало!» «Никого не покусали?» «Никольский, заткнись, а!» «Предложишь мне пулю в голову пустить, я тебя тоже покусаю!» «Так, заткнулись все», — коротко скомандовал все еще торчащее из люка Вяземский. «Никого кусать и стрелять не будем. Сначала спросим Эрин». Из дверей арсенала вышла апостол, заляпанная с ног до головы кровью и находящаяся в не особо приподнятом настроении. «Эрин, что внутри? Чисто?» «Чисто?» Вкратчивым тоном переспросила жрица. «Да нет, Вяземский. Внутри очень даже грязно. Хоть больше и нет ни одной Виталы. И я по уши вымазалась. Ненавижу!» «Еще что-нибудь скажешь?» — поинтересовался майор. «Траханные Виталы», — коротко и емко произнесла Эрин, пиная оторванную снарядом голову дважды убитого за сегодня бандита. БТР-82 выгнали наружу, обеспечив внешнюю охрану форта, а Гиену, наоборот, загнали вовнутрь. Те разведчики, что побывали в ближнем бою, спешно приводили себя в порядок. Остальные их в это время охраняли. Наведение марафета в первую очередь вылилось в медпомощь и перезарядку оружия, а уже после — в отмывании от крови. Впрочем, Вяземский, имевший некоторые представления о зомби по книгам и фильмам, первонаперво поинтересовался у апостола самым жизненно важным вопросом. «Эрин, а раны и то, что на нас попала кровь этих зомби, это опасно?» «Зомби?» Сначала не поняла жрица, сосредоточена, очищающая от крови и малоаппетитных ошметков свое оружие и броню. «Это вы так витал называете?» «Ну, разумеется, опасность есть. Это мне всякие заражения не страшны, а вам стоило бы обработать раны». «Нет, меня другое интересует. Мы сами-то в таких витал случайно не превратимся?» Девушка озадаченно моргнула, а затем неожиданно прыснула со смеху. «Что за глупые суеверия, Сергей? Конечно же, вы не станете виталами, если только случайно не умрете, а рядом случайно не окажется мистик, решивший вселить ваши бездыханные тела злобных духов». «Ну, или вы случайно полежите без должного похоронного обряда век-другой». «Ага». Эрин неожиданно поднялась на ноги. «Что такое?» Моментально насторожился Сергей, поудобнее перехватывая автомат. «Шум самоходов там», — указал рукой апостол. «Это, наверное, ваше подкрепление». «А еще я кого-то почуяла, так что немного прошвырнусь по форту». «Помощь нужна». Не справлюсь». Беззаботно ответила Эрин, но тут же помрачнела. «Мистик же все равно уже смылся, падла». «Как скажешь», — сказал Вяземский, пожимая плечами. Впрочем, сказал уже в пространство, потому как девушка натуральным образом испарилась с места. «Апостол смерти — странный предмет. Вот она есть, а потом сразу нет». Задумчиво перефразировал разведчик одного великого мыслителя, после чего зашагал к остальным. «Зомби-апокалипсиса не будет», — сообщил он радостную новость. «А еще, по словам Эрин, к нам подходит цистерна. Так что приводим себя в порядок и готовимся к выдвижению». Северяне приволокли откуда-то бочку с водой, благодаря чему все хотя бы немного отмылись и наскоро застирали испачканную кровью форму, которую без этого очистить потом было бы существенно сложнее. Памятуя о прошлом опыте, Вяземский взял в этот рейд изрядный запас экипировки как раз на такие вот случаи. Так что к прибытию колонны разведчики выглядели, как всегда, цивильно, аккуратно и подтянуто. Хоть сейчас на смотр. Вяземский рассчитывал на прибытие только одного топливозаправщика и пары машин сопровождения. Скорее всего, грузовика с имперскими солдатами и какой-нибудь машины поддержки типа БРДМ-2. Или что еще было не жалко. Однако Кравченко, похоже, решил убить одним выстрелом не то что двух зайцев, а целую зайчью популяцию, сведя воедино и подразделения развертывания заправочных баз, и подразделения, предназначенные непосредственно для ведения боевых действий. Так что в Вилду прибыла не цистерна и пара машин, а полноценный конвой. Одних только топливозаправщиков было штук пять, плюс десяток тентованных грузовиков, в которых находились имперцы. Вяземский нашел несколько странным, что все они оказались довольно старыми ЗИЛами, которые у бригады заменили на более новые КАМАЗы и Уралы еще пять лет назад. Объяснил этот момент Руслан. Скорее всего, грузовики были реквизированы у погранцов, в котором постоянно спихивали старую автотехнику. Впрочем, экспроприация не минула и гражданский сектор. Два КАМАЗа несли на себе обычные, а не военные номера — И щеголяли нестертыми надписями Мехколонна 68 и спецстрой. Машины же огневой поддержки явно были собраны по принципу На тебе, у Боже, что нам негоже». гоже. Впрочем, это было вполне оправдано. Для несения фактически гарнизонной службы годились и устаревшие или почти выработавшие свой ресурс машины. Вяземский углядел старую каэшемку артиллеристов. Две мтлб б бесположенных пулеметов в башенках, но зато с кустарно присобаченной ЗУ-23-2 на одной и тяжелой безоткатной пушкой на другой. Где эту безоткатку выкопали и за каким чертом вообще решили, что она будет хоть сколько-нибудь полезной, было покрыто предвечным мраком. На этом фоне тоже уже почти раритетная шишига с установленной в кузове ЗПУ-4 как-то даже и не удивила. Впрочем, основная масса техники прошла город, даже особо не снижая ход, а отделилась и направилась к форту лишь относительно небольшая группа. Первой шла БМП-1 в некогда нарядном и явно показном камуфляже, который на текущий момент безнадежно выцвел и облупился. Довольно приметная машина. Вяземский даже припомнил ее многострадального мехвода, чья голова торчала из люка бронемашины. Помнится на осенних БТУ... Он на этой самой коробочке крепко застрял на полигоне и сидел в прямом смысле по уши в грязи, пока его не выдернули старой мотолыгой разведроты. БМП-1 машина все-таки довольно старая, битая жизнью и эксплуатацией, а нынче ее еще больше эксплуатируют. Почему? Ну, как раз потому, что старая и почти выработавшая моторесурс, а значит, ее уже особо не жалко, в отличие от передаваемых из западных округов новых бронемашин. Еще в колонне имелся тентованный ЗИЛ. Та самая МТЛБ с безоткаткой и армейский УАЗ, предположительно модели «Козлик-Шахид». От стандартного УАЗика имелся кузов, окраска типа «мокрая грязь» и «ржавчина» слоями. Вторая же часть прозвища оправдывалась тем, что тент на русском джипе был снят, а на приваренной поперек кузова турели был размещен ПКТ – придавая машине вид типичной боевой техники всяких ближневосточных и дальнеафриканских повстанцев. Экипаж данной «Шайтан Арбы» был ей вполне подстать. Куча молодых лбов, явно оставшихся на контракт после срочки, экипированных так, что хоть сейчас воюй против каких-нибудь «Контрас». Все увешаны подсумками и разгрузками с магазинами и гранатами. За плечами РПГ, даже оперными лопатками и штык-ножами не побрезговали. Особенно умилительно, конечно, осмотрелись непременные противогазные сумки с бирками, обтянутыми зеленым скотчем. Элитные штурм штурм-трупперы, мать его!» присвистнул от такого зрелища подошедший Эриксон. «Отборные гвардейцы фракции НОТ!» Фракция ГСМ. Меланхолично поправил его Сергей. «Три целых три десятых богатыря личного состава. А с ними дядька Кейн». Главным у ГСМщиков был и правда довольно колоритный мужик, немолодой, лысый и почти квадратный. Уазик лихо затормозил перед разведчиками, и командир всего грозного отряда первым десантировался из машины. «Старш-прапорщик дикий!» Солидно козырнул мужик, а затем протянул руку для пожатия, держа во второй руке вместо обычного калаша целый РПК. «Майор Вяземский». Коротко отрекомендовался Сергей, прекрасно зная, что вообще-то фамилия данного старшего прапорщика была Мышкин, но он ее сильно не любил. Почему-то. «Тебя, что ли, тут надо заправить, а, разведка?» поинтересовался прапорщик. «Нас-нас», подтвердил Вяземский, не отреагировав на довольно фамильярное обращение. Все-таки разведке не нужно было каждую секунду устраивать резьбу, демонстрируя, что разведрота — это самое крутое подразделение в городке. Разведка свою репутацию и так уже заслужила. Форт мы зачистили, пока вас ждали, но лучше держите ухо востро и будьте готовы к чему угодно. К драконам, что ли? Сегодня, например, воевали зомби. Будничным тоном сообщил Сергей, будто бы делая ежедневный рапорт о расходе личного состава на вечерней поверке. Невдалеке раздался чей-то вопль, моментально привлекший всеобщее внимание. Однако это оказалось всего-навсего Эйрин, которая тащила за ногу из одной из башен какого-то мужика в кольчуге, который при этом дико орал. Надо полагать, потому что апостол, насвистывающее нечто негромкое и довольно веселое, тащила его за целую ногу, а вторая была сломана в нескольких местах. Помимо данной ноши, девушка небрежно несла на плече свое копье, а на руке у нее был намотан приличный кусок веревки. Жрица дотащила орущего пленника до привратных укреплений, приветливо помахала всем собравшимся и начала деловито привязывать веревку к одному из полуобломанных зубцов парапета. «А вот это она что сейчас делает?» — искренне заинтересовался прапорщик. «Думаю, собирается вешать инсургента». Невозмутимо ответил Вяземский. «Эрин!» — крикнул Эриксон. «А ты чего делаешь?» «Собираюсь вешать инсургента!» — с готовностью ответила апостол и с потрясающей легкостью перебросила через парапет своего пленника. Тот издал совсем уж нечеловеческий вопль, после чего то ли потерял сознание, то ли скоропостижно скончался от болевого шока, поскольку Эрин изволила вешать его вниз головой и аккурат за сломанную ногу. После этого апостол непринужденно спрыгнула с высоты трехэтажного дома, лязгнув платьем, изящно поклонилась и вежливо поздоровалась. «Приветствую. Я Эрин Меркурий, двенадцатый апостол богини тьмы и смерти Эмрис. Ну, если вы еще не слышали обо мне». И тут Сергей понял, что если он не удалит Эрин куда-нибудь подальше, то случится непоправимое. Вся работа вновь перебывших встанет наглухо, ибо ГСМ-щики моментально высыпались из машины, начали вовсю глазить на жрицу. То есть, понятно, армия, отсутствие женского общества. Поэтому, кстати, многие из кожи вон лезли, лишь бы попасть в личный состав развертываемых опорных пунктов и баз подскока, как прозорливо предсказывал Кравченко. Вяземский же был заинтересован в том, чтобы побыстрее пополнить запасы топлива и продолжить разведрейт. И был совершенно не заинтересован в том, чтобы работа всячески тормозилась из-за свернутых в сторону апостола шей. Даже только что приведенный в исполнение лично жрицей смертный приговор не заставил солдат перестать коситься на Эрин, разве что косились на нее с некоторой долей опасливого уважения. Приступайте к развертыванию и подготовке к работам. Ровным тоном произнес Сергей, холодно окидывая взглядом всех столпившихся и старательно телепатируя на всех волнах команду «Работать!». Эрин, на два слова. И верно. Стоило им только отойти чуть в сторону, АСМ-щики потоптались-потоптались на месте, а затем были разогнаны зычным голосом своего прапорщика и действительно приступили к размещению и работе. А изила ЗИЛа начала высаживаться поддержка из местных войск. Десяток легионеров и два десятка бывших дружинников. Посреди общего гомона послышался задушевный голос Эриксона, предлагающий намалевать на борту УАЗика тактический значок в виде скорпионьего хвоста. «Что, они и правда не могли работать в моем присутствии?» — неожиданно брякнула Эрин, заставив майора вздрогнуть от подобной прозорливости. «Ты читаешь мои мысли?» Сделал очевидный вывод разведчик. «Увы!» С хитрой улыбкой развела руками жрица. «Я всего лишь хорошо знаю солдат. Им без регулярного общения с женщинами никак. И как вы только без полевых борделей обходитесь-то, Если у военного остаются силы думать о женщинах, то значит, он сзади недостаточно выложился». Сухо сообщил Вяземски непреложную истину. «Ну, тоже верно». Не стало спорить апостол. «Кстати, тот повешенный был единственным, кого-то нашла». «Из живых?» — слегка поморщила Исерин. «Из живых он один, остальные сплошь мертвецы». «Перед нападением, Витал, ты, кажется, хотела что-то сказать». «Поняла, что здесь произошло?» «Более-менее». Покрутил рукой апостол. «Этот мистик. Я, в принципе, знаю, кто он и на что способен. Давненько уже этого гада ищу. По мелочам он никогда не разменивается, а значит, в этом форте был не просто старый арсенал» а хранилось что-то более ценное. Например, да что угодно, пожалуй, плеча мерен. Может, золото, может, деньги, может, артефакты. Круг магов и казначейства часто используют такие форты в качестве секретных перевалочных баз. Не постоянно, как правило, от случая к случаю. Поэтому и охрану обычно не меняют, чтобы не привлекать лишнего внимания. Этим мистик, скорее всего, и воспользовался. Думаю, что сначала он вызвал каких-нибудь духов, чтобы заставить открыть ворота фортов. Если нет толкового мага, то хороший мистик может вызывать очень неприятных созданий. Убить, может, и не убьют, но разум помутится изрядно, да и страха нагонит прилично. То есть, по сути, такой вот мистик может вызвать духа, который нагонит страха на гарнизон, и тот сам откроет ворота крепости в попытке спастись уточнил Вяземский, делая мысленную заметку на будущее. «Да, может. Предвидя твой возможный вопрос, с вами бы он так просто не справился. Почему? Наверное, дело в том, что далекое Отечество ныне лишено магии», задумчиво произнесла Эрин. «Рядом с вами довольно нелегко даже просто считать заклинание, и еще сложнее как-то воздействовать напрямую». «Вообще, я думал, почему нужно кидать огненный шар или молнию, если можно просто остановить человеку сердце?» «Ох, если бы все было так просто!» — рассмеялась апостол. «Нет, Сергей, есть такая штука. Имперцы называют ее границей метронома. Она и не дает воевать магам без всей этой красивой свистопляски, но зато более эффективно. Граница метронома — это что-то вроде полного латного доспеха, который окружает человека». А заклинание — это в таком случае стрела с незакаленным наконечником, который сломается от столкновения. Но всегда можно метнуть не стрелу, а целое бревно, которое пробьет броню за счет собственной массы, скажем так. Поэтому метнуть ледяной дротик или молнию — это просто. А разорвать сердце в груди — высшее мастерство. Значит, у землян это самая граница броня крепче. Принял к сведению новую информацию Сергей. Да, крепче и дальше. У какого-нибудь легионера она проходит где-то на расстоянии пальца от поверхности тела, что не играет особой роли. Взорвется тот же огненный шар при контакте с телом или на расстоянии пальца, последствия в любом случае будут серьезные. У вас же это расстояние будет где-то длиной фут, может больше. Я не слишком сильна в такой скучной штуке, как теоретическая магия, так что точнее не скажу. Кстати, а что можешь сказать о тех виталах? «Гадкая магия», — скривила Серин. «Даже по моим меркам. А я ведь знаю и под настроение применяю такие чары, которые, например, заставляют человека гнить заживо. В общем, Витала — это труп, в который вселился злобный дух. Або какой труп не подойдет. Смерть должна быть непременно насильственной. А из погибших относительно недавно естественным путем Виталы вообще не получаются. Только если рядом будет мистик», который сможет призвать и вселить в трупы злобных духов. Но даже мистики такое стараются лишний раз не делать, потому что Витал можно создать, но не контролировать. Тогда зачем мистик вообще поднял их на нас? Точнее, зачем поднял на нас, и так понятно, но зачем поднял до этого? До этого он их не поднимал. А лицо Эрин неожиданно превратилось в мраморную маску. Он воспользовался теми часами, что мы дали инсургентам на размышления. Этого хватило, чтобы подготовить ритуал призыва и подъятия. Вяземский понял все и сразу. Решись они тогда на штурм сразу и сходу, то несколько десятков мирных жителей вполне можно было и спасти. «Не вини себя», — сказал он апостолу. «Не виню». Вздохнула девушка. «Я же не дура. И так прекрасно знаю, что не могу спасти всех и вся. Но когда ты кому-то мог помочь, но не помог, это бесит». «Бесит, пожалуй. Но я понимаю, что если бы решилась брать форт в одиночку, то всех бы все равно не спасла. А если бы ты со своими людьми тоже решился на штурм сходу, то мог кого-то потерять, поэтому о таком я даже просить не могла». «Мне жаль», — сказал дежурную фразу Сергей. Майор и правда не испытывал каких-то глобальных угрызений совести. Людей ему действительно было жаль, но не более. Все-таки это были чужие люди, которых он защищать не присягал. Хотя если бы Вяземский знал, чем все обернется, то со штурмом бы, конечно, поспешил, но рваться спасать кого бы то ни было без оглядки у него не получалось. Так далеко авантюризм и степень самопожертвования Сергея не простирались. Впрочем, сам разведчик об этих своих чертах и так прекрасно знал, считая себя временами даже чересчур прагматичным и осторожным, но поделать с этим ничего не мог. Да и не хотел, по большому счету. «Мне тоже жаль, мне тоже», — вздохнула Эрин. «Но эту свою ошибку я тоже как-нибудь переживу». Разумное решение. Особенно для той, кто за свою долгую жизнь подобных ошибок должен был совершить совершенно немыслимое количество. Хотя в целом Вяземский ждал от жрицы все-таки несколько более бурной реакции. «Думаешь, я излишне спокойно?» с хитрым прищуром неожиданно спросила апостол ты точно не читаешь мои мысли не удержался вяземский о поверь обычно это и не нужно ведь как правило вполне хватает и умение чувствовать чужие эмоции хихикнула эрин что же касается твоего вопроса невысказанного вслух разумеется так вот это издержки моего жизненного пути типа профессиональная деформация ну наверное Больно мудреное определение, точнее, не скажу. Просто нельзя все принимать слишком уж близко к сердцу. Впрочем, как и полностью отстраняясь от всего вокруг, нужно соблюдать ювелирно точно выверенный баланс между человечностью и самообладанием. Я понимаю, чем чревата излишняя эмоциональность, но самообладание... А ты на себя посмотри, Вяземский. С подчеркнутой иронией заметила девушка. Представь, что ты такой весь рациональный, прагматичный, хладнокровный, живешь сто, двести, тысячу лет. Старые друзья уходят, новых появляется все меньше и меньше. С собственными родичами-то говорить не о чем. Ну ладно, дети, ну ладно, внуки. Но кем будут для тебя их внуки и правнуки? И кем ты будешь для них? Но феери же как-то существуют, хоть и живут сотни лет. Возразил майор. Неплохой контрдовод, Сергей азартно воскликнула апостол. «Итак, давай для примера возьмем нашу дочь. Хоть она и не прожила пока что положенных ей веков. Что ты можешь сказать о фере, судя по шаре?» «Строить свои выводы о целом обществе на основании анализа поведения лишь одного индивидуума неконструктивно», — сухо заметил разведчик. Эрин передернула от притворного ужаса. «Когда ты начинаешь так говорить, у меня появляются подозрения, что ты...» «Автоматон, и тебя нужно срочно деактивировать во избежании, так сказать, на основании анализа отдельного фе». «Ну уж извини, что никогда не был особо общительным человеком и душой компании», — хладнокровно парировал Сергей. «Да ладно, это же так просто. Меня тут волшебным словам недавно научили, и ты тоже попробуй, это просто». Эрин с максимально серьезным видом и тщательно выговаривая буквы, старательно произнесла. «Сиськи». Ну, волшебное же слово, ускоряет темпы общения в разы. Ха! Ха! Изобразил вялые аплодисменты майор: Кто тебя таким глупостям только научил-то? Найти бы его, да голову открутить. Хорошо еще, что апостола богини смерти и тьмы никто не научил материться. Точнее, разговаривать матом, что было вернее в отношении речи, употребляемой военнослужащими российской армии. Или уже все-таки научил? За этим разговором, по сути, ни о чем, Эрин и Сергей дошли до внутреннего укрепления, вокруг которого лежали десятки неубранных тел, по которым прошлись пули, снаряды и колеса БТРа. То еще зрелище в общем, да и запах был соответствующий смрадный. Впрочем, ни апостол, ни разведчик внешне не выказали особого неприятия, без особого трепета перешагивая через трупы и лужи запекшейся крови. «Посмотрим, что все-таки было целью мистика». Предложил Сергей. «Время у нас еще есть». «Ну, можно». Неожиданно и жрица, а затем невинно захлопала ресницами. «А может, еще вокруг погуляем и поболтаем?» Вяземский в кокетничанье апостола почему-то не поверил ни на грош и лишь укрепился во мнении, что вовнутрь заглянуть стоит. Может, Эрин не скрывала ничего такого, но как-то все это... «Давай все-таки взглянем», — настоял на своем майор. «Ладно», — подозрительно легко согласилась девушка. «Тогда вперед!» Внутри цитадели было, мягко говоря, ничуть не лучше, чем снаружи. На улице хотя бы был свежий ветер, а здесь струпное амбре стояло такое, что можно было вешать топор в воздухе и бежать от этого смрада куда подальше. Тут уже даже Вяземский не удержался и натянул на нос платок которым в последнее время обматывал лицо. Пример Эриксона оказался весьма заразителен, а путешествовать таким макаром по пыльным дорогам далекой планеты оказалось не в пример легче. Эрин, правда, вообще никаких признаков дискомфорта не выказывала. Либо сказывалась огромная выдержка с умасбродной полубогини, либо же у нее имелись какие-то иные методы оградить себя от царящего вокруг смрада. Сергей, обходя валяющиеся вокруг трупы, Неожиданно поддел ботинком какой-то небольшой предмет, покатившийся прочь от его ноги. Впрочем, майор был еще быстрее и моментально наступил на него. Присел, подобрал, покрутил между пальцами. Гильза, как гильза, свежая, пахнущая горелым порохом и свежей кровью. Обычная такая стрелянная пистолетная гильза. С маркировкой на донце. 7,65 на 17 мм. ДВМ-КК-1. 479А. Сергей слегка оттер гильзу от налипшей крови, убрал ее в один из карманов, выпрямился и зашагал следом за насвистывающий какой-то веселый и подозрительно знакомый мотивчик апостолам. Ни у кого из разведроты не было и быть не могло оружие под патрон 7,65 на 17 мм. Да еще и с маркировкой Deutsche Вафен» «Унд Мунишен Фабрик Карлсруя». Проход в подземелье чернел впереди. Эрин непринужденно щелкнула пальцами, и около ее руки появился небольшой, но яркий сиреневатый огонек. Сергей посмотрел на жрицу, включил закрепленный на разгрузке фонарик, и яркий свет от света диодов тотчас же осветил весь проход. Апостол недовольно мявкнула и погасила огонек. «Знаешь, Вяземский», — с чувством произнесла девушка, «многие магии. «За такую демонстрацию превосходства механической магии над магией мыслительной тебя бы возненавидели, а некоторые бы за знания о подобных артефактах отдали бы мне свои правые руки», — невозмутимо парировал разведчик. К тому же это эффективно. И «Иметь у себя в запасе много отсеченных правых человеческих рук», — уточнила апостол. «У людей в зеленом какие-то странные понятия об эффективности». Посмеялись, пошли дальше. Коридор был достаточно широкий, чтобы по нему свободно прошла пара бойцов в полной экипировке, и достаточно высокий, чтобы Сергей со своими 180 сантиметрами роста не подпирал потолок. Периодически встречающиеся на пути массивные деревянные двери, окованные железом и ведущие в какие-то помещения, Эрин совершенно не интересовали. Проход ветвился, но апостол уверенно шла по одному ей ведомому маршруту. «Уверенно идешь», — произнес Вяземский. Часто приходилось бывать здесь раньше. Так имперская же постройка. Фыркнула апостол. Как вы говорите, безобразно, зато единообразно. Несколько установленных схем планировок, несколько утвержденных принципов размещения ловушек. Здесь есть ловушки. Равнодушно поинтересовался разведчик. На охраняемом имперском объекте, где могут храниться всякие ценности. Было бы странно, если бы их тут не было. Впрочем, о них беспокоиться не нужно. Инсургенты их так или иначе уже поснимали. По пути начали попадаться строительные инструменты, куски камней, раздробленные бетонные плиты и потухшие масляные лампы. «Вряд ли ловушки стали помехой», — произнесла Эрин. «Ловушки вообще никого и никогда толком не могли остановить, разве что только задержать. А вот пара футов армированного железом и усиленного магией бетона вполне». «То есть гражданских сюда согнали только для того, чтобы долбить камень?» — уточнил Вяземский. «Что значит «только»?» — удивилась девушка. «Не думаю, что инсургенты были в восторге от мысли, что им пришлось бы самостоятельно работать. Такие, как они, работать вообще не любят». Наконец, достигли конца пути. На первый взгляд, закончившегося банальным тупиком. Однако, преграждающая проход стена была изрядно издолблена, Да и немного приглядевшись, Сергей заметил, что она несколько отличается от бетона, слагавшего стены коридора. «Ну-ка, посвети здесь». «Ага». «Ну что ж, вполне ожидаемо, что господа-инсургенты не очень-то знакомы с системой потайных дверей и центральных хранилищ», — прокомментировала жрица, деловито осматривая стены. «Так, пять футов назад, четыре фута вверх и фут вправо». Вяземский, иди сюда. Как скажу, нажмешь сюда, понял? Вполне. Отлично. Девушка перебежала к противоположной стене и снова начала что-то высматривать, бормоча себе под нос. А тут четыре фута назад, пять или шесть? Да, шесть футов вверх и ладонь влево. Ага. Сергей, жмем на счет три. Раз, два, три. Камень под рукой майора, хоть и с некоторой натугой, но не глубоко вдавился в стену. «Нет, только не отпускай, надо их подержать какое-то... О!» Где-то в глубине камня послышался грохот, глухой ляск и утробный шум, после чего стена впереди начала медленно подниматься вверх. «Ловкость рук!» — небрежно отряхнула эти самые руки апостол. «И совершенно никакого мошенничества!» «Раз так, то либо ты невероятно везучая, либо была знакома с конструкцией таких вот хранилищ». Хмыкнул разведчик. «А мое величие ты в расчет не берешь». «Твое что?» «Величие», — терпеливо объяснила Эрин, наблюдая, как каменная плита по меньшей мере в полметра толщиной уползает вверх. «Ве-ли-чи-е». «Это как мое обычное состояние, только еще более потрясающе и почти гениально». «А почему тогда ловкость рук, а не какая-нибудь дверь взламывающая магия?» «Так не дураки, систему защиты ставили», — хмыкнула жрица. Тут вся механическая начинка настроена на сильную магию. Стоит только рассчитать что-то сложнее простенького огонька-светлячка, как все внутри разрушится и заблокируется. По ту сторону секретной двери обнаружилось помещение площадью примерно 5 на 5 метров и почти пустое, если не считать полудюжины сундуков в углу. А где драгоценная утварь, горы монет, могущественные артефакты и прочие ценности? поинтересовался Сергей, оглядываясь по сторонам и не находя ничего, кроме пыльных каменных стен. Ну, если не брать в расчет сундуки. «Видимо, в следующем подземелье», невозмутимо произнесла апостол, подходя к тем самым сундукам. Короткий взмах выхваченным клинком, с лязгом прорубившим окованный железом бок сундука, будто это было не крепкое дерево и металл, а гнилая тыква. Молодецкий пинок покрышки, которая с грохотом распахнулась, и... «Ну вот», — небрежно произнесла Эрин, — «как просил. Ценности». Внутри сундук оказался доверху забит одинаковыми холщовыми мешочками. «Это что, поинтересовался Вяземский? Ценности? Допустим. А они стоят того, чтобы ради них брать штурмом имперские форты и убивать людей десятками?» Апостол вместо ответа вспорола своим клинком один из мешочков, который тут же брызнул золотистым песком. «Как думаешь, несколько сот фунтов золотого песка стоят того?» Задала, в общем-то, риторический вопрос жрица. «Кстати, надо будет сообщить им перцам о золоте». «А разве они не в курсе, что у них есть несколько фунтов золота в этом форте?» Слегка иронично спросил разведчик. «Может, в курсе, а может и нет». В тон ему ответила девушка. «Обычные холщовые мешочки, обычные сундуки для ценностей». Хотя, например, на каждом мешочке должна быть сургучная печать золотой палаты. И никаких исключений. Ни малейших. Имперцы — знатные бюрократы. Скорее, небеса снова рухнут на землю, а Тибор и Ефрат потекут вспять, чем золотая палата откажется от бюрократической волокиты. Спорю на щелбан, что это золото неучтенное, и либо кто-то проворачивает темные делишки на рудниках ржавого кряжа, Либо в восточном пределе расплодились непатентованные добытчики золота. А может, и все сразу. Мир другой, а все по-прежнему, вздохнул Вяземский. Люди гибнут за металл.